Глава 20 Полдень на Ниле, Нубия проплывает мимо, Мы отправились в путь на рассвете, А теперь спины моих гребцов Блестели от пота. Мы плыли по течению, И весла позволяли удвоить скорость, А вот ставшие бесполезными паруса Были убраны. Я устроилась на палубе под навесом, У моих ног сидела полностью Оправившаяся от змеиного укуса Обезьянка Кассо. Мы с Ирос выхаживали её в своих покоях, Местные жители говорили смеясь, что мир перевернулся, и теперь царицы ухаживают за обезьянами. И наши заботы не пропали даром. а ночном приключении напоминало лишь облысевшее из-за действия яда кончик хвоста. Я чувствовала, что привязалась к забавному зверьку, от которого поначалу хотела отказаться. Я ощутила дурноту и осторожно прикоснулась к желудку. Похоже, першество из траусиных яиц, устроенное на прощание оманишакета, не пошло мне на пользу. Кондакэ заставила поваров постараться приготовить страусиные яйца всеми известными способами, да ещё и множеством неизвестных, позаимствованных у различных племён. Нам подали страусиные яйца, пышно взбитые и сдобренные корицей, запечённые вместе с кончиками сушёных хвостов ящериц и засоленными морскими моллюсками, проложенными слоями сыра из верблюжьего молока, плавниками морских звёзд и головами новорождённых крокодильчиков разумеется, мелко нарубленными. Варёные страусиные яйца, их ели прямо из позолоченной скорлупы, сдобренные перебродившим рыбным соусом или пряным мёдом. Единственным местным блюдом было варёное мясо страуса под финиковым соусом. Поскольку каждое страусиное яйцо равно паре десятков утиных, количество еды поражало воображение. Но ещё более поражал воображение аппетит кандаке. Она ухитрилась есть три или четыре яйца, не считая птичьего мяса. К тому же она была украшена целым облаком пышных страусовых перьев. Правительница усердно заботилась о поддержании авторитета власти, выражавшегося в весомости её тела. В отличие от неё, мне удалось затолкать себя лишь по крохотному кусочку каждого блюда, а сопровождавшие пиршество головокружительное выступление нубийских танцоров и акробатов мало способствовали пищеварению. Несовместимые, во всяком случае, на мой вкус, Блюда вступили в моём желудке в борьбу, продлившуюся всю прошлую ночь. Их война продолжалась сейчас. Сегодня мне явно придётся поголодать. Ирос, как всегда, тихая и спокойная. Её присутствие я скорее чувствовала, чем слышала. Стояла рядом со мной. «Хорошо, что я взяла тебя с собой», — сказала я ей. «Думаю, мне станет легче понимать тебя после того, как я смогу посмотреть на родину твоих предков». «Мне тоже было приятно и интересно повидать этот край», — ответила она. «Хотя, признаюсь, для меня он всё-таки чужой». Вскоре зелёные поля нуби остались позади, и река понесла нас через безжизненную пустыню. Казалось, что бесконечная река вобрала в себя само время. Создавалось впечатление, будто наша ладья стоит на месте, а по берегам меняются пейзажи. Окрестности становились то зелёными, то коричневыми, то серыми. Поля, луга, рощи — Водяные колёса, скалы, храмы, монументы, ясные зори и закаты, окрашившие воды Нила багрянцем, следовали друг за другом. Налетевшая песчаная буря вспенила реку, наполнив её бурым донным илом, и заставила прибрежные пальмы согнуться чуть ли не до земли. На каком-то этапе мы оказались между отвесными утёсами, с одной стороны и морем песка, с другой. Эту песчаную равнину я назвала «Жёлтой потому что там господствовали все мыслимые оттенки желтого цвета, от коричневатого, как буйволово кожа, до янтарно-золотого и оранжевого, словно тапаз. Поездка я осталась довольна и о потраченном времени ничуть не жалела. Предложение Кандаке, пусть отклоненное, весьма мне польстило. Откровенно говоря, это было единственное достойное предложение, какое я на тот момент получил от кого бы то ни было. «Александрия», сверкающая в солнечных лучах, открытая свежим, бодрящим морским ветрам. «Как же приятно вернуться домой!» Восстановление города продвигалось, и к моему возвращению военные разрушения уже не бросались в глаза. Дела у Мардиана и Эпафродита шли хорошо, хотя между ними возникали острые разногласия. Из-за чего? Конечно же, из-за власти. Мордиана обижала вмешательство нового невесть, откуда взявшегося человека — А самолюбивому Эпофродиту не хотелось быть на вторых ролях. У обоих накопились обиды, и обоим не терпелось излить их мне. Сначала я поговорила с Мордианом и терпеливо выслушала его повествование о сложностях работы с Эпофродитом, о его высокомерии, настойчивости и навязывании своих методов, о склонности отвлекаться от государственных обязанностей ради личных дел. Я попыталась его успокоить и объяснить, что Эпофродит приглашен именно для того, чтобы снять с Мордиана часть лишних обязанностей, и тем самым освободить, дав ему возможность сосредоточиться на более важных делах. «Освободить меня?» — фыркнул Мордиан. «Как он может освободить меня, когда навязывает всем собственный график?» Я вздохнула, и Пафарадит не мог мгновенно полностью переключиться на новую работу, поскольку у него оставались многочисленные прежние обязательства. Если Мордиан будет беспрерывно на него давить, он предпочтет работать на себя, а не на корону. «Не торопи его, дай ему время», — сказала я. «Он упрямый человек». «Вот тут я с тобой полностью согласен, только в толк не возьму. Чего ради тебе этот упрямец понадобился?» «Ради нас с тобой», — убеждала я. «Ты без того загружен по горло, чтобы еще и разбираться с финансами. Посмотри, как сейчас ускорилось восстановление города. Ты сотворил чудо. Скоро от войны не останется и следа». «Ну, один-то след точно останется», — возразил Евнух. «Твой сын, Цезарион, всегда будет живым напоминанием об этом времени». «Цезарион. По возвращении я увидела, что мой сын уже учится ходить. В конце месяца ему исполнится год». Я кивнула. «Да, я знаю, хотя иногда случившееся кажется мне не совсем реальным. И только сейчас я заметила, что мардиан принёс с собой несколько свитков. У тебя новости? Новости о Цезаре?» Я протянула руки к письмам и донесениям, готовые принять любое известие. «Он одержал победу, моя госпожа», — сказал мардиан «Он победил». Светок с отчётом о победе я читала и перечитывала часами. В этой войне Цезарю потребовались всё военное искусство и изобретательность, ибо Лобиен, таланкивейший из его соратников по гальским походам, стал на сторону метерников. Именно он определял их стратегию и тактику — А поскольку прекрасно знал образ мыслей своего бывшего командира, то мог предугадать его действия. Он понимал, что Цезарь, привыкший действовать стремительно, будет всеми силами навязывать противнику решающее сражение. Лабиен искусно маневрируя, успешно избегал этого в течение четырёх месяцев. Расчёт был верен. Время работало против Цезаря, испытывавшего трудности со снабжением и выматавшего солдат в тщетной погоне за противником. Однако, благодаря своей сообразительности, Цезарь всё-таки переиграл неприятеля. Он двинул войска, находившемуся на перешейке городу Тапс, с очевидным намерением захватить его. Когда он осадил город, враги перекрыли перешейк с обеих сторон, взяв его в клещи. С запада надвигались легионы Сцепиона, подкреплённые слонами. С востока Юба и Афраний. Цезарь оказался между двух огней — Однако враги не учли, что на узком перешейке маневрирование затруднено, а введение в бой больших маска Валерии вовсе невозможно. Поэтому нельзя задействовать все силы сразу и реализовать своё численное преимущество. Они полагали, что зажатый на узкой полоске земли Цезарь уже угодил в ловушку. Пока сцепион выстраивал своих солдат, Цезарь оставил под стенами города, где тряслись от страха жители, два легиона, прикрывавший его тыл от Юбы и Афрания. А сам во главе остальных сил устремился на Сцепиона. На этом направлении наступали бойцы Пятого легиона, обученные пугать слонов и обращать их против хозяев. Остальных бойцов научили не теряться, приведя огромных животных. Войска рвались в бой еще более рьяно, чем сам Цезарь. Месяцы унизительного бездействия и помех довели солдат почти до безумия. Цезарю приходилось их сдерживать, и они ринулись вперед раньше, чем он успел издать боевую клич «Удачи», служившей сигналом к атаке. Пятый легион вместе с пращниками и лучниками прорвал левое крыло слонов, и животные попятились, топча собственные линии, после чего армия сципиона стала поспешно отступать. Увидев, что сципион терпит поражение, Юба и Афрани тоже обратились в бегство. Разъяренные войска Цезаря преследовали их и убивали без пощады даже тех, кто сдавался. Прежде Цезарь прощал врагов, И многие подняли против него оружие во второй раз. Иные же попались под горячую руку. Солдаты, в отличие от полководца, не были настроены снисходительно. Сразу после сражения Цезарь устремился в Утику, где находились Катон и его сторонники, по большей части сенаторы и богатые землевладельцы. Туда, скорее всего, направлялись бежавшие военачальники. Цезарь рассчитывал накрыть их всех разом, а главное — захватить Катона самого сурового и непримиримого своего недруга. Однако Катон лишил его возможности проявить милосердие. Он заявил, что не желает оказаться в долгу перед тираном, присвоившим себе право миловать, как и право казнить. Стойкий республиканец в очередной раз оправдал репутацию упрямца и совершил кровавое самоубийство. Он поужинал с друзьями, почитав на ночь диалог Платона о душе, тайком пронес в спальню меч и бросился на него». Родные и врач обнаружили его раньше, чем он успел истечь кровью, и даже зашили рану. Но коттон разорвал ее голыми руками, так что вывалились внутренности и испустил дух. Конец остальных был не менее театральным. Юба вознамерился умереть на огромном жертвенном костре, спалив заодно с собой и своей семьей целый город. Однако горожане отказались открыть ворота. Царю пришлось устроить поминальный пир, после чего смертельный поединок со своим соратником Петреем. Он убил Петрея, а потом велел рабу убить себя. сципион бежал морем, попал в плен и заколол себя на палубе корабля. На вопрос, где император, он ответил. «С императором все хорошо». С каковыми словами и умер. Лобиен Вар и оба сына Помпея, Гней и Секст, бежали в Испанию, несомненно, чтобы собраться силами и продолжить борьбу. Но со смертью Катона республика испустила дух. Через три недели... Три недели, которых так долго ждали которые так долго не наступали, вся Северная Африка перешла в руки Цезаря. Царство Юбы он сделал римской провинции Новая Африка, выделив из него некоторые территории мавританским царям в награду за оказанную помощь. Только Египет оставался свободным. Все прочие завоеванные Цезарем земли Африки теперь принадлежали Риму. В других письмах содержались краткие рассказы о тех или иных замечательных словах и деяниях Цезаря. Так однажды в начале боя, когда наступление захлебнулось и войска дрогнули, он поймал за плечи одного из спустившихся в бегство знаменосцев, развернул его и твердо сказал «Враг в том направлении». Когда ему рассказали о самоубийстве Катона, он промолвил «Катон, я не принимаю твою смерть, как ты отказался принять от меня спасение?» Признаюсь, смерть Катона порадовала меня, ибо в свое время... Десятью годами раньше, по его вине, покончил с собой на прямой дядя. Я надеялась, что теперь, когда за смерть заплачена смертью, за самоубийство самоубийством, дело завершилось. Кроме прочих, имелось донесение о том, что Цезарь осыпал драгоценностями Ивною, супругу царя Багуда Мавританского, и наградил ее мужа за то, что тот не мешал любовникам. И все. Никаких подробностей». Сердце мое разрывалось, но я заставила себя продолжить чтение. Наверное, я надеялась, что не найду подтверждений этим сведениям и смогу списать их на клевету, измышленную с цепионом и прочими недругами. Сообщалось, что для поднятия духа своих солдат Цезарь не только не преуменьшал силу противника, но, напротив, преувеличивал их. Когда среди его людей стали распространяться панические слухи о приближении огромной армии Юба, Он обратился к легионерам со следующими словами. «Чтобы вы перестали строить догадки, основываясь на слухах, заявляю, царь через несколько дней будет здесь во главе десяти пеших легионов, тридцати тысяч всадников, сотни тысяч легких пехотинцев и трехсот слонов. Примите это к сведению и готовьтесь к бою». Ничуть не смущаясь, он выложил эти ошеломляющие сведения, словно был уверен, что для его воинов количество врагов не имеет значения – Цезарь всегда проявлял снисходительность к мелким слабостям своих солдат. Он говорил, «Мои солдаты сражаются отлично, даже когда пахнут духами», но был беспощаден к трусам, мародерам и мятежникам, бесчестившим имя легионера. Он всегда называл солдат соратниками, снабжал их дорогим оружием и доспехами, отделанными золотом и серебром. Некоторые считали это пустой расточительностью, но Цезарь знал, к такому оружию воин относится бережно и не бросит его на поле боя. Кроме того, он искренне любил солдат, и они отвечали ему взаимностью. Армия была беззаветно предана Цезарю. И эта преданность позволяла бойцам совершать чудеса храбрости. Когда у полководца не хватало денег, рядовые легионеры соглашались служить без жалования, даже без пайка. И случаев дезертирства в его войсках почти не было. Воинов противника, попавших в плен, впервые освобождали. Но если они вновь поднимали оружие против Цезаря и оказывались в плену вторично... Их казнили. В остальных депешах речь шла о государственных делах и о предстоящем месяце Квинтилии возвращения Цезаря в Рим. Теперь этот месяц в Квинтилии родился Гай Юлий Цезарь, его честь назвали июлем. В свитках, письмах, донесениях содержалось множество интересных и важных сведений. Однако там не нашлось одного, ни строчки, а самого Цезаря. Он молчал, словно позабыл и обо мне, и о Египте. Через некоторое время новостей прибавилось. Разбитые сторонники Помпея вновь собирали силы в Испании, превратившиеся в прибежище недовольных и гнездо мятежей. Рано или поздно Цезарю придется заняться этой провинцией, чтобы умиротворить ее раз и навсегда. Но не сейчас. А я дождалась. Пришло письмо от Цезаря, причем не из Рима, а из Утики. Он по-прежнему оставался у наших берегов. С письмом в руках я уединилась в дальнем уголке террасы и долго не решалась его вскрыть. Я ждала этого послания так долго, что оробела и боялся упрочесть. Наконец, у меня хватило духу сломать печати, и моему взору предстали следующие строки. «Божественный и могущественный Клеопатрия, царите Египта, привет!» Война закончилась, и я держал победу. Компания выдалась трудная, и на сей раз я не могу ограничиться словами «пришел, увидел, победил». Правда звучит так. Пришел, увидел, выжидал, планировал, маневрировал, отступал, наступал. Но главное — конечный результат. Победил. Пока шла эта непростая война, мне придавало мужество то, что поблизости находится Египет. Для солдата важно знать, что рядом есть надежный союзник. Это знание драгоценно. А теперь я возвращаюсь в Рим, где Сенат предоставил мне право на четыре триумфа за победу в Галлии, за Египет за понт и за компанию в Африке. Шествие намечено на сентябрь. Таких торжеств Рим еще не видел и вряд ли увидит в будущем. Я приглашаю тебя прибыть в Рим и разделить мое торжество. Особенно желательно твое присутствие во время египетского триумфа. Оно будет означать, что я поверг врагов Рима, повергнув твоих врагов, и твое царствование соответствует интересам римского народа, ибо ты его верная союзница. Твоя сестра Арсеноя будет проведена по улицам как пленница. размер твоей свиты оставляю на твое собственное осмотрение, она может быть как угодно велика. Тебе будет предоставлена моя личная вилла за Тибром, при ней имеются обширные сады, и я надеюсь, что ты сочтешь эти покои достойными того, чтобы там задержаться. С нетерпением жду встречи с тобой и с твоим царственным сыном. Твой верный друг и союзник Гай Юлий Цезарь, император. Я уронила руку, державшую письмо. В нём сказано так много и так мало. Каждую фразу можно истолковать по-разному. Для солдата важно знать, что рядом есть союзник, это знание драгоценно. Драгоценно для солдата или в более широком смысле? А вот ещё, надеюсь, ты найдёшь эти покои достойными того, чтобы там задержаться. Как это понимать? Задержаться после того, как закончится торжества? Но зачем? На какое время? А как умно ловко написал он про нашего сына, выразил желание увидеть его и почтил, назвав царственным, но уклонился от упоминания имени, указывающего на его происхождение. «Нет, я не поеду. Он не может приказать мне, как какому-нибудь завоеванному царьку». «А кто ты есть, если не завоеванный царек?» возразил мне на это внутренний голос. «Ты получила трон из рук Рима и сохраняешь его до тех пор, пока тебе позволяет Рим». Чем ты отличаешься от Бокуса Мавританского или, скажем, Ариабарзана Кабдакийского? Владыки гордой державы птолемеи превратились в римских подручных. Остается радоваться, что Египет пока не стал провинцией Новая Африка. За его словами крылась угроза, даже не прикрытая. Моё присутствие должно доказать, что пребывание Птолемеев на троне выгодно Риму. А в противном случае от меня избавиться. О всяком случае, так это можно понять». Да, он обещал пригласить меня в Рим, и я ждала его приглашения. Но не думала, что приглашение будет таким. Потом первая волна гнева схлынула, и ко мне вернулась способность рассуждать здраво. Ясно, что отправиться в Рим придется. И не так уж важно, что он имел в виду, когда писал это письмо. Важно, что произойдет после моего приезда туда. Мне придется выучить латынь, если я не буду понимать, что говорят окружающие» то окажусь в дурацком беспомощном положении. В своё время я не стала учить этот язык, поскольку все образованные римляне говорили по-гречески. Но то за границей, а у себя дома они говорят на родном языке. Я попросила мардиана найти мне хорошего учителя латыни и сообщила ему, что через месяц отплыву в Рим и управлять государством временно придётся ему, разумеется, с помощью Пафродита. И это ничем не отличается от поездки в Нубию». «Заверила я, увидев, что мое заявление ему не понравилось которое тебя так не беспокоило». «Очень даже отличается», — возразил он, наморщив широкий лоб. «Время ты можешь задержаться на неопределенное время». И «Это смешно. Что мне там делать? Триумфы продлятся несколько недель и все». «А если Цезарь захочет, чтобы ты там осталась, если он разведется с Кальпурнией?» «Ну, разведется и что? Не в первый раз». Да он уже разводился и женился снова, а ты существует ли вероятность того, что ты Даже если я выйду за него замуж, я не останусь время в качестве хозяйки его дома. Но римские обычаи предписывают женщине роль жены и матери. Времена меняются, и сейчас время этот обычай наблюдается не так уж свято. Есть, например, дама по имени Фульвия, супруга политика. Её и дома не застать, так увлечена она общественными делами. Сервилия, мать Брута, имеет влияние в Сенате. Впрочем, это к делу не относится. Они римлянки, у них свои заботы, а моя забота — моё царство, и оно находится здесь. Пою, что римские заботы быстро станут твоими. Ты увязнешь в них, как ворву со смолой. Моя первая и единственная забота — Египет. А Цезарь это знает? Должен. Он провёл со мной достаточно времени, чтобы понять. Так было здесь а там ты можешь показаться ему лишь украшением для дома. Вот уж нет. Служить украшением чего бы ты ни было дома, словно статуя в нише, я не желаю. Чего ж тогда ты хочешь? Я хочу быть равной ему правительницей. Или никем. Времени на подготовку у меня почти не было. Отбыть следовало не позднее, чем через месяц. Тридцать дней на погружение в латынь — Подбор свит и попытки предугадать, какие проблемы возникнут в Египте во время моего отсутствия, дать соответствующие указания и, наконец, собрать все необходимое в поход. Ибо для меня это был именно поход, поход на Рим с целью обеспечить безопасность для себя и для моей страны. Еще, конечно, мне было любопытно увидеть, как живут у себя дома римляне, имеющие столь ужасную репутацию. Я взялась за дело со всей энергией и старанием. Уроки латыни начались на следующий же день. Поначалу этот язык поверг меня в ужас. Латинские слова существенно изменяются в зависимости от падежа или времени. А порядок слов, предложения, жестко неопределен. Например, фразы «друга ребенок разглядит» и «ребенок друга разглядит» означают одно и то же. Получается, что слова можно бросать словно игральные кости, и куда бы они ни упали, образовавшееся предложение выражает одну и ту же мысль. «Но как бы не так». Чтобы составлять осмысленные фразы, приходится заучивать наизусть огромное количество окончаний. При этом наставник убеждал меня, что в латыни исключены двойные значения, и каждое слово означает лишь одно. Возможно, так и есть. Но вот чтобы выяснить это единственное значение, порой необходимо совершить подвиг, достойный Геракла. Но меня это не останавливало, и дважды в день я садилась за прописи, усердно продираясь сквозь заросли склонений и спряжений. По сравнению с этим титаническим трудом задача подбора свита казалась лёгкой. Я не знала, как долго продлиться моё отсутствие, поэтому решила не отрывать Олимпе от пациентов и пригласить одного из его помощников. Государственные дела оставались на попечении мардиана а казна — на попечении Пафродита. Вместо Ира, сопровождавшей меня в Нубию, я взяла с собой Хормёну. Без неё я не справилась бы с моим гардеробом. Мне постоянно придётся быть на виду, Даже в своих покоях, где за мной, скорее всего, будут следить соглядатые Цезаря. А в такой ситуации правильно выбранная одежда имеет огромное значение. Необходимо поддержать достоинство Египта и дать понять Цезарю, что со мной необходимо считаться, даже когда я далеко от своей столицы. И уж, конечно, мне не хотелось, чтобы из-за моих дурных нарядов Цезаря стали бы упрекать в том, что он связался с женщиной, лишённой вкуса. Наконец, свою роль играла и обычная тщеславия. Мне хотелось, чтобы Рим увидел меня и ахнула от восхищения. «Восхищаясь мной, римляне будут восхищаться Египтом и забудут о том, что мой отец некогда жил здесь в качестве беглеца и просителя». Я намеревалась ослепить их сиянием золота и красоты. хармиона с её изысканным вкусом и чувством элегантности подобрала мне множество нарядов на все случаи жизни. От вызывающих роскошных платьев в персидском стиле с золотым шитьём – и отделкой драгоценными камнями до струящихся одежд эллинского покроя, сдержанных элегантных в их обманчивой простоте. «Имей в виду», — предупреждала она, — «тебе предстоит произвести впечатление не на здешнее, а на римское общество. Пока ты не окажешься там, ты не знаешь, что и для каких случаев пригодится. Помимо всего прочего, наряд должен соответствовать обстановке. То, что смотрится великолепно в открытых покоях Александрийского дворца», может оказаться неуместным на вилле Цезаря. К тому же одеваться надо по погоде, а время по слухам. В это время стоит такое зное, что люди готовы запродать душу за свежий ветерок. Зима в Италии напротив холодные Впрочем, оборвала себя и Хормиона. До зимы ты не задержишься, и на сей счёт беспокоиться нечего. На каждый день тебе потребуются летние наряды из лёгких тканей, а вот для триумфа там ты должна выглядеть настоящей царицей. Во-первых, необходимы короны. Либо двойная корона Египта, либо македонская диадема Птолемеев. Ну и, конечно, драгоценности. Много драгоценностей на грани вульгарности. Пусть они все смотрят и завидуют Цезарю. «Следует ли мне надеть жемчуга Красного моря? Все пять ниток? Обязательно. Да ещё и добавить к ним нитку изумрудов». «Но ведь меня трудно назвать красавицей», — сказала я. «А вдруг драгоценности привлекут лишнее внимание к моим природным недостаткам?» Хормиона удивилась. «Кто тебе сказал, что ты некрасива?» В детстве Арсеной отвердила мне это без конца, а потом, не припоминая, чтобы друзья делали комплименты моей внешности. «Правда, Цезарь говорил, он сказал, «Дитя Венера, ты прекрасна». Я вспомнила об этом, но промолчала. «Твои друзья. От Мордиана с Олимпией комплимента не дождалась бы и сама Афродита. Другие, наверное, полагали, что ты и сама знаешь, что хороша, и опасались показаться листецами». Красива ли ты в классическом понимании, не знаю. Но одно мне ясно, ты производишь впечатление красавицы а больше желать не приходится. Что ж до драгоценности-то тебе идут и ничего не портят. Я взяла её за руки. Хармиона, ты придаёшь мне смелости. Вместе мы покорим Рим. Нужно было приготовить и маленького Цезариона. Как я говорила, он уже научился ходить, правда, пока с трудом. Он уже понимал много слов, но выговаривал лишь несколько. Я попыталась научить его произносить Цезарь и Отец, но эти слова оказались трудными. Он смеялся и лопотал что-то невразумительное. Я внимательно рассматривала его лицо, пытаясь представить, каким оно покажется тому, кто никогда раньше его не видел. Но это было за пределами моих возможностей. Он был частью меня самой, и мне не хватало воображения, чтобы взглянуть на него, как на чужого и незнакомого. Я стояла на пристани царской гавани. Ветер раздувал накинутый на плечи плащ, заставлял невысокие волны, плясавшие у причала, вспениваться белыми бурунами и гнал по небу облака. Хороший день, самый раз для того, чтобы ставить паруса. Наша быстрая галера подпрыгивала на волнах, натягивая канаты, словно ребёнок, которому не терпится побегать. Такое же настроение было и у Цезариона. Он восторженно кричал, тыча пальчиком, кружащих над головой чаек. «Пора в путь!» Я взошла на трап и поднялась на борт. Александрия раскинулась передо мной. Слева и справа простирались ее прекрасные белые дома, словно изваянные из слоновой кости. «Мой город! Мой народ!» Я никогда прежде не чувствовала такой гордости и желания защитить их. «Я отплываю ради тебя, Александрия», — подумалось мне. «Отправляюсь в дальнюю дорогу, чтобы ты вечно оставалась свободной». С этой мыслью я повернулась к стоявшему позади меня капитану и сказала. «Я готова». «Можешь отчаливать. Мы плывем в Рим». На этом заканчивается второй свиток.